Глава 10. Когда мы с Ланнан, в сопровождении мальчишки, прибегавшего за Элией, добрались до бани, куда перенесли роженицу, то застали странную картину. Мощная дородная баба устрашающих размеров с поддержкой в лице ведуна Анисима не давали знахарке пройти к женщине, приглушенные стоны которой слышались из-за приоткрытой двери. Хорошо поставленный голос бабищи почти полностью перекрывал все прочие звуки. Да так успешно, что часть ее вдохновенного монолога я услышала, находясь на другом конце улицы. Сколько повторять тебе, глупая женщина, не верующая в покровительство богини Рожаны! Естественное материнство — это самое главное, и никакой твоей помощи будущей матери не требуется. Своим знахарским вмешательством в процесс родов Ты нарушаешь тонкую связь, возникающую между матерью и ребенком. Та женщина сама должна произвести ребенка на свет, а я помогу ей в этом деле. Тетка явно повторяла заученные слова. Ничем другим объяснить столь правильно построенную проповедь я не могла. — Да наш вовсе не разродится с таким-то подходом! — рявкнула Элия, пытаясь оттолкнуть дородную тетку. Грудью, вставшую на защиту естественного материнства, Всевышний. И откуда только такие лекарки берутся? Из ближайшего города что ли приехала? Или что еще хуже, обучалась у какой-то образованной, но стукнутой на голову павиальной бабки? Иначе откуда взялась бы проповедь, призванной повергать в трепет малограмотных крестьян и запугивать молодых матерей? Не тебе судить. Вмешался в спор Анисим, Оттесняя знахарку за порог, Но не торопясь выбираться На промозглый холод Из хорошо натопленного предбанника. «Сказано тебе, иди своей дорогой! Тут и без тебя есть кому помочь!» Эли выругалась сквозь зубы. Из бани раздался полный боли женский крик, А тетка, проповедующая культ богини Рожаны, Обернулась через плечо. «Веруй в Рожану! и дитя легко покинет твое чрево, — отозвалась она, после чего собралась продолжить дискуссию с приютившей нас знахаркой, когда дряда дернула меня за рукав. — Ев, надо что-то делать, иначе будет плохо. — Надо? А что? Я подошла ближе к спорщикам. Не боевыми ж заклинаниями их разгонять, право слово. — А может, и стоило бы? Хмыкнул Ланнан и, повысив голос, обратилась к заслоняющим вход в баню лекарям. — Уважаемые! А не могли бы вы немного помолчать и отойти в сторонку, раз помогать ничем не хотите? Лекари на несколько секунд удивленно замолчали, видимо, не ожидая такой наглости от прохожих. Но потом, Анисев присмотревшись, торжествующе завопил, указывая на нас слегка подрагивающим перстом. «Я так и знал, что вы заодно с ней! Недоучки! Вам тут вообще делать нечего! Идите своей дорогой, да и женщину эту бесноватую прихватите!» «Это ту, что орёт про культ рожаны, поинтересовалась я, зажигая в ладонях плотный золотисто-зеленый клубок. плюющийся яркими хвостатыми искрами в направлении оппонентов. — Так это мы мигом! Вы бы, коллега, посторонились, а то задену ненароком! Анисим попятился, а дородная тетка на пороге взвыла хуже, чем разбуженная посреди белого дня нежить, когда все мигом прекратилось. Служительница Рожаны замолчала, безмолвно раскрывая и закрывая рот, как выброшенная на берег рыба. и, хватаясь обеими руками, за стремительно распухающее, багровеющее на глазах горло. А ведун кубрем скатился с порога на размытую дождем дорогу, держась за живот. «Теперь тут хотя бы потише будет», — раздался у меня за спиной спокойный голос Владислава, и некромант, появившийся невесть откуда, неторопливо прошел к порогу бани, отталкивая с крыльца едва дышащую дородную тетку. Обернулся к нам. «А вы что стоите? Вас помогать звали, а не меня!» Первой опомнилась Элия. Она скользнула в прогретую баню к непрерывно кричащей женщине, а Владислав терпеливо ждал нас в предбаннике, не торопясь закрывать дверь. «Чего стоим? Кого ждем?» Я вздрогнула и устремилась за Элией, обходя тихонько постановающего Анисима, пытающегося уползти, В хилый бурьян в сторонке и тупо держащуюся за горло служительницу. Владислав, что ты с ними сделал? Мак посмотрел на меня с таким непередаваемым выражением лица, что я уже пожалела, что спросила. То, что следовало бы сделать тебе, убрал с дороги. Но с ними все будет в порядке. Зная твое чистоплюйство. Владислав вздохнул, буквально за шиворот, втаскивая меня в темный предбанник, куда уже зашла Ланнан, и захлопывая дверь. Истеричка помучается с сильнейшим воспалением голосовых связок пару недель, зато потом орать так громко и уверенно уже никогда не сможет. А так называемый «ведун» — некромант поморщился и потянул меня за собой в баню, посидит в отхожем месте. Не очень долго. Если хватит ума, то больше к вам цепляться не будет. Не хватит? Объясню еще раз. Просто и доступно. Почему этого делать не стоит? Но мое второе предупреждение не всякий дурак переживет. Так что Владислав немного хищно улыбнулся, сверкнув в полумраке сиреневыми отблесками в глубине зрачков, и почти втолкнул меня Туда, где Эли и дряда, уже хлопотали вокруг лежащей на широкой банной полке худенькой женщины с кажущимся огромным животом. Я никогда не принимала роды, но даже моих довольно скудных познаний в этой области хватало, чтобы понять: дела идут плохо. Элия в спешке доставала из знахарской сумки какие-то настой, мази. Ланнан сидела у ног роженицы. со стопкой чистых полотенец, осторожно оглаживая ее огромный живот, едва-едва светящейся ладонью, отчего красное, потное лицо женщины, искаженной болью, немного расслабилось и перестало отражать муку, невольно набивавшую мысль об убийстве из сострадания. Ну, чего ты встала? Владислав подтолкнул меня к роженице и сам подошел ближе, обращаясь к Эллии. Насколько я понимаю, все хуже некуда, так? Знахарка на миг отвлеклась, продолжая капать в чашку с водой, содержимое темно-зеленой бутылочки, но выяснять, что забыл некромант рядом с рожающей женщиной, не стало. Ребенок слишком крупный. Либо он выживет сам, но убьет свою мать появлением на свет, либо выживет только женщина. Я не сумею спасти обоих. Я сумею, спокойно сказал Владислав, отстраняя Ланнан и ощупывая напряженный живот роженицы чуткими тонкими пальцами. Конечно, если мне, не будут мешать. Еваника, иди сюда. Я подошла на подрагивающих ногах, не в силах оторвать взгляда от быстро набухающего кровью полотенца, подложного подражающую женщину. Да что бы я так же! «Да ни за что!» «Еваника, на меня смотри!» Вдруг рявкнул некромант. «Стряхивай меня за шиворот!» Кажется, рубашка слегка треснула, зато я немного пришла в себя. «Мне нужна твоя магия! Если можешь быть полезной, оставайся! Нет, проваливай отсюда! Но в последнем случае я вряд ли сумею помочь этой женщине, и ее смерть будет на твоей совести!» «Поняла меня?» Я кивнула. «Не слышу тебя!» «Да поняла я, поняла!» «Вот, уже лучше!» Мягко улыбнулся Владислав, кладя ладонь на потный лоб женщины. Повеяло холодом, а роженица вдруг бессильно обмякла на лавке. «Ты что сделал?» ахнула Элия, машинально хватаясь за безвольную тонкую руку женщины, словно еще пульс. «Она без сознания, или ты бы предпочла, чтобы она и дальше чувствовала боль?» Некромант откинул полу куртки и, пробежавшись ладонью по широкому кожаному поясу, достал длинный тонкий нож, каким с одинаковым успехом можно как бриться, так и снимать кожу, и небольшую плоскую бутылочку с плотно закрывающейся пробкой. «Ева, засучивай рукава и подставляй ладони». Командовал он, вытаскивая пробку зубами. Я послушалась, сбросила кафтан на пол и, быстро подвернув длинные рукава рубашки, подставила ладони, сложенной лодочкой, под тоненькую струйку густой янтарной жидкости, пахнущей прелой листвой. Владислав капнул еще несколько капель на лезвие ножа и, отдав бутылочку элии, сплюнул пробку на пол и передал нож Ланнан. Как только жидкость растечется по лезвию, вернешь обратно. «Еваника, растирай побыстрее эту гадость по ее животу и нашим рукам, а то начнет жечь». Раньше не мог сказать. Я принялась размазывать едкую субстанцию, от испарений которой уже слезились глаза, по животу роженицы, стараясь не обращать внимания на бесстыдно задранный с пятнами крови и еще чего-то подол. Чувствую, что еще немного, и я свалюсь в обморок. «Еваника, про меня не забудь!» «Нет, не свалюсь. Владислав не позволит. Он не будет деликатно хлопать меня по щекам, сразу на ноги поднимет какой-нибудь дрянью, да так, чтобы даже мысли не возникало о повторном уходе от темы». Я поспешила обтереть его руки, мимоходом отметив, что дорогая куртка некроманта Уже валяется на полу, рядом с моим кафтаном, А рукава тонкой шерстяной рубашки небрежно закатаны. Быстро он! Такое ощущение, что не впервой рода принимает. Или... Знахарка, будешь помогать доставать ребенка, А то от этих девиц толку почти никакого. С этими словами Владислав взял нож из рук Ланнан И одним движением вскрыл чрево роженицы. Я отвернулась, не в силах наблюдать за этим, и чувствую себя абсолютно беспомощной. За моей спиной слышалась какая-то возня. некроман спокойным голосом давал какие-то указания, но для меня все было как в тумане. До тех пор, пока я не услышала плач ребенка, больше похожий на какой-то срывающийся писк, после чего Владиславу пришлось рявкнуть на меня. чтобы я срочно заживляла рану. Я машинально обернулась, кладя руки по обе стороны от глубокого разреза на животе женщины, прикрывая глаза и начиная на распев читать заклинание исцеления. Ладони горели огнем, не то от снадобья некроманта, не то от волжбы, а я старалась полностью сосредоточиться на заживлении глубокой раны, медленно сращивая ткани, мышцы, тратя гораздо больше сил, чем нужно было бы, не просто склеивая с помощью магии края разреза, а действительно исцеляя. Так что, когда я наконец-то сумела отнять ладони, на животе спавшей глубоким сном женщины лишь бы гравел тонкий рубец, который непременно пропадет со временем. Голова закружилась. Мне вдруг стало нечем дышать в хорошо протопленной пропавшей палой листвой и кровью бани. И я, бросив мимолетный взгляд на что-то фиолетовое, пищащее на руках у Эли, выскочила за дверь. Стылый осенний воздух, после прогретой бани, показавшейся мне ледяным, возбодрил гораздо лучше, чем ведро холодной колодезной воды, вылитой на голову. Я почти без сил опустилась на крыльцо, прислоняясь гудящим затылком к прохладному дверному косяку, и стараясь не касаться ничего липкими окровавленными руками. «Тяжело быть ней да?» Владислав тоже вышел за порог, вытирая мокрый от пота лоб, а не замаранные кровью предплечья. «А ведь хороший маг должен уметь делать все — и лечить, и калечить, нападать и защищаться, и в случае необходимости поступать жестоко и подло. «Даже спрашивать не хочу, где ты научился такому способу помощи женщине разрешиться от бремени?» — пробормотала я, не открывая глаз и чувствую, как промозглый холод пробирается под тонкую рубашку, ледяными пальцами оглаживая вспотевшую спину. «Я могу ответить, если захочешь». Владислав присел рядом со мной и ощутила на щеке его горячее, как облачко пара дыхания. Только вот ответ тебе вряд ли понравится. — Тогда лучше не говори. Я открыла глаза и увидела стоящего буквально в двух шагах от порога бани Данте. Когда аватар тут объявился, понятия не имею, ведь поначалу его тут и в помине не было. Только если он хотел, чтобы его не увидели. — Надеюсь, вы ей все-таки помогли? спокойно произнес Данте, подходя ближе и расстегнув застежку на плотном плаще, набросил его мне на плечи. «Вовремя! А то меня уже начинало трясти мелкой дрожью!» «Нет, добили, чтоб не мучилась!» — хмыкнул некромант, поднимаясь и протягивая мне липкую от крови руку. Иваника, да не смотри на меня так! У тебя самой сейчас руки не чище, так что хуже уже не будет!» Я только плечами пожала, цепляясь за его ладонь и кое-как вставая с холодного сырого порога. Мак едва заметно улыбнулся и потянул меня обратно в баню. Там хотя бы недостатка в горячей воде нет. Можно отмыть руки от уже подсыхающей крови. Да и Эли и Ланнан наверняка понадобится помощь. телохранитель Ланнан обернулся к Данте, пошире распахивая дверь. «Идем с нами!» Поможешь отнести женщину домой. Все-таки я свою часть дела сделал, и еще, надеюсь, лечь спать хотя бы до рассвета. По правде говоря, я надеялась на то же самое, но как только мы, кое-как приведшие себя в порядок, вышли на улицу, то обнаружили новый сюрприз. Анисим, несмотря на заверение Владислава, пришедший в себя гораздо раньше обозначенного срока, видимо, неспроста, перстень ведуна носил, и что-то все-таки умел. Поджидал нас за дверями бани в компании рослого мужика, судя по кожаному фартуку, прожженному в нескольких местах, деревенского кузнеца. Завидев Данте с укутанной в одеяло роженицы на руках, Анисим завопил, как резаный, и Элия, выносившая из бани ребенка, вздрогнула, невольно попятившись. а Что я говорил? Умучили они Вавила жёнушку твою своими обрядами чернокнижными. И детей не спасли, и хозяйки по дому тебя лишили. Али не видишь, что несут они ее на кладбище? Да замолкни ты! Негромко огрызнула Селия. Покачивай новорожденного на руках. Ребенка разбудишь своими воплями. Что орешь, как клякуша бесноватая. живы? и мать, и младенец. «Докажи!» Анисим подался вперед, заглядывая в бледное, измученное лицо, спящее глубоким сном женщины. «Да не она это! Нежить какая-то!» «А ну, посторонись!» Вдруг прогудел доселе молчавший кузнец, подходя к Данте и принимая из его рук женщину, кажущуюся невероятно хрупкой по сравнению со своим мужем. несколько секунд вавилов вглядывался в лицо жены а потом облегченно выдохнул заулыбался она это маруська моя кто бы сомневался элли с ребенком на руках подошла поближе к кузнецу и что то негромко стала говорить ему на ухо отодвигая уголок одеяльца так чтобы можно было рассмотреть лицо новорожденного мальчика я отвернулась и, закутавшись поплотнее в плащ Данте, побрела к дому знахарки. Здесь мое присутствие больше не требовалось, и сейчас мне больше всего хотелось упасть на кровать и забыться сном, так, чтобы не надо было никуда торопиться поутру, чтобы никому срочно не понадобилось ведунье Иваника. Где-то в уголке сознания маячила мысль о том, что больше всего мне сейчас хотелось бы впасть в долгую спячку до самой весны, а то и на несколько лет, и чтобы по пробуждении все встало на свои места, более-менее утряслось и уже не тревожило душу и сердце. Но в доме Эли ждет меня заболевший ветер, в теплом амбаре разумные волки, где-то в серебряном лесу Ревелиэль, а еще дальше за горной цепью гном его кряжа Крылатый город государства Андарион, за которым сейчас ненавязчиво присматривают драконы. Нет, не дадут мне спать до весны. Добудется, чтобы огорошить сходу очередной новостью. А жаль. Уже около самого порога, приютившего нас дома, меня догнала уставшая стрепанная дриада, то и дело, оглядывающаяся через плечо. На мой немой вопрос. Она пожала плечами и сказала, «Анисим этот, юродивый который, попытался прицепиться к Эли, потом зачем-то тебя нехорошим словом помянул. Как мне кажется, огребет он по самые уши от твоего ручного некроманта, если раньше Данте ему язык не отрежет». «Данте может, но вряд ли станет. Он другой способ найдет», — вздохнула я. поднимаясь по едва слышно поскрипывающему крыльцу и, заходя в теплые, хорошо прогретые сени. Поскорей бы покинуть эти бобруйские хатки. Я не пробыла здесь и дня, а уже хотелось оказаться подальше от извечно холодного тумана, сырости и придурковатого ведуна, считающего себя самой крупной рыбой в этом мелком пруду. Да и время поджимало. Да и злому осени меньше недели сроку осталось, не опоздать бы. А если к тому времени землю успеет покрыть первый снег, то я вовсе покой потеряю. Я верю в силу сказанного слова, иначе не была бы я ведуньей, не призывала бы в ладони свое пламя с помощью заклинания. Но есть слова, влияющие на мир вокруг нас, те, который слышит пронизывающий этот мир магия. И иногда случается так, что сказанное в запале, с чувством или просто глубокой верой, влияет на происходящее вокруг. Что-то сместилось в окружающем меня мире, когда я по глупости своей потянулась к опасному гаданию, поддразнила великую предельщицу судеб, и она вложила в меня слова о грядущем. Те самые, которые невозможно удержать в себе. Но вырвавшись наружу, слова эти начинают менять мир, выстраивают цепочку событий, неизменно приводящих к известному результату. Видимо, я слишком устала, раздумываю, что все то, что я сейчас делаю, бесполезно, что все равно случайности приведут к тому будущему, которого я всеми силами старалась избежать. Будто бы я бегу по тропинкам, сворачивая то вправо, то влево, меняя направление пути, но все равно все эти тропки выведут меня к одной единственной дороге, с которой мне уже не удастся свернуть. Или же на меня попросту снизошло просветление откуда-то свыше. Как бы то ни было, но ощущение жуткой предопределенности ушло почти позабылось, оставив по себе лишь неприятное покалывание в груди смутное беспокойство как после не слишком хорошего сна, который пытаешься вспомнить поутру и никак не выходит только предчувствие приближающейся беды Владислав проводил взглядом фигурку своей так называемой благодетельницы и едва заметно улыбнулся. Девчонка, конечно, слабенькая еще, но при должной тренировке из нее вышла бы магичка уровня самого Владислава, если не лучше. Только вот избавиться бы ей от излишней мягкотелости и нежелания причинить ненужный вред ближнему своему. Похоже, что Алексей Вестников. Хорошо натаскал ее только против нечисти. С людьми-то и прочими разумными созданиями ей явно сложнее. Пока решится кого-нибудь хотя бы пальцем тронуть, ей голову с плеч снесут или глотку перережут. Может, оно и лучше, что когда-то великий волк хросского княжества не пожелал взять его Владислава в ученики. Страшно подумать, каким он бы сейчас был. Наверняка, как эта молодая ведунья, десять раз думал бы перед тем, как действовать, да и на одиннадцатый сомневался бы, и всю жизнь прожил в угоду никому не нужной морали. Некромант покачал головой, машинально поправляя манжеты на добротной, хорошо выделанной куртке, и с легким удивлением обнаружил, что местный ведун — крупный лосоватый мужчина с кучей дурацких и бесполезных амулетов. не пожелал уходить своей дорогой, несмотря на внятные предупреждения. Видимо, решил, что ничего страшнее несварения желудка с ним не произойдет, а к этой неприятности он уже успел привыкнуть. И откуда возникают такие наглецы, уверенные, что все им сойдет с рук? Устав припираться со знахаркой Элией, которая попросту игнорировала его попытки доказать, что не стоит ей вообще заниматься целительской практикой. Ведун, Анисим, кажется, решил избрать другую мишень для своей доморощенной критики. Владислава, как раз собиравшегося вернуться в столь теплый и уютный дом старосты, пустившего его на ночлег, и, возможно, воспользоваться недвусмысленным предложением, весьма привлекательной старостиной дочери а ты думаешь великий маг раз сумел проклясть ведун доведенный до белого коленя игнорированием предыдущих участников дискуссии решил попытаться взять реванш пусть даже с целью всего лишь повысить собственную самооценку владислав покосился на дородного мужчину, который был выше его почти на пол головы и, не размениваясь на споры, спокойно обошел местного юродивого, направляясь к дому старосты, когда брошенная в спину фраза заставила его остановиться. «Ну покажи, какой ты великий маг на самом деле! Пустышка!» Некромант еле заметно улыбнулся и вздохнул даже с каким-то облегчением. Этот дурак сам решил свою судьбу. Теперь Даже своей избавительнице можно будет совершенно честно объяснить, что это чудо напросилось само, бросив ему, Ладиславу, вызов на магический поединок, от которого он, под угрозой потери своего славного имени, совершенно не мог отказаться. Но это придется рассказывать только если Еваника поинтересуется, куда же делся местный ведун. Но с чего ей подобным интересоваться именно у него, Владислава? Можно считать, что он оказывает огромную услугу этой деревушке, причем совершенно бесплатно. Туман вокруг некроманта начал сгущаться, то скручиваясь в тугие спирали, то выпуская в сторону опешившего от такого представления Анисима тонкие жгуты щупалец. Призыв духа, питающегося страхом, может быть весьма опасен для новичка, не умеющего владеть собой, поскольку с момента воплощения призываемого существа и до указания конкретной цели каждый, кто испытывает хотя бы талику страха, — жертва. Нередки случаи, когда в путы собственных страхов попадал и сам заклинатель. Но для Владислава такие времена остались далеко позади. Мертвенным. Темно-сиреневым огнем брызнул из глаз некроманта, когда он резко развернулся в сторону бормочущего какие-то малополезные заговоры Анисима и указал на него рукой, вокруг которой туман стремительно уплотнялся. Заблестели в темноте две яркие алые точки, и тварь, поначалу казавшаяся полупрозрачной, медленно двинулась на побелевшего от страха ведуна, все еще надеявшегося на свои амулеты. И куда же этого юродивого погонит собственный страх? Дух когда-то умершего почуял легкую добычу и двинулся на нее, опутывая тонкими щупальцами, которые с каждой секундой становились все плотнее, все остязаемее. Правда, только для жертвы и заклинателя, который может наблюдать со стороны. Некромант даже не шелохнулся, когда Анисим с воплем пробежал мимо него и понесся по улице, размахивая руками, крича что-то об инфернальной твари, вылезшей из преисподней. Так забавно было наблюдать, как селяне поначалу выбегают из домов или высовываются из окон, полуодетые, сонные, но не увидев никого, кроме явно спятившего в конце концов ведуна, Они бормотали под нос ругательства и убирались с осеннего промозглого холода обратно в теплые и уютные постели. И, разумеется, никто не обратил внимания на человека в темном плаще с глубоким капюшоном, неторопливо идущего в том же направлении, куда убежал Анисемью Родевой. Возможно, дух не оставляет после себя видимых следов, но для заклинателя отследить его путь. так же легко, как если бы от призрака тянулась тонкая и прочная нить, безошибочно позволявшая узнать направление. Вскоре Владислав вышел из деревни и неторопливо побрел по влажной, скользкой от грязи дорожке, которая буквально через полсотни шагов уперлась в болото, различимое даже в темноте, благодаря слегка фосфорицирующим растениям на кочках. ярким. выкрашенным в красные и белые цвета покосившимся вешкам и редким болотным огонькам, разноцветными светлячками, кружащимся в воздухе, немного в стороне от отмеченной вешками тропы. Некромант слегка поморщился, вступая на осклизлую дорожку, и медленно шел вперед, до тех пор, пока его сверкающие в предрассветном осеннем сумраке глаза не рассмотрели барахтающегося в болотной трясине человека, над которым устроили радостный хоровод разноцветные огоньки. Чего и следовало ожидать. Владислав молча смотрел на человека, пытающегося с помощью своего посоха как-то удержаться на поверхности. Но даже на неопытный взгляд становилось понятно, что все бесполезно. Слишком уж Анисима нервировало присутствие ставшего совсем жутким призрака, кружившего рядом и рявкающего на ведуна, каждый раз, как тот пытался выбраться на сухое место. Трясина беспощадно засасывала свою жертву, а некромант спокойно стоял в стороне, наблюдая за происходящим. В какой-то момент глаза Анисима прояснились, Он увидел на тропе фигуру в темном плаще, из-под капюшона которого посверкивали две сиреневые точки и даже попытался позвать на помощь. Ну да, как же! Покойся с миром! Этого обычно желают уходящим, ведь так? Когда гнилая, воняющая тиной и перегноем вода сомкнулась над головой ведуна, Владислав развернулся, и пошел обратно в деревню. Вызванный призрак вернется за грань небытия, как только его жертва умрет. Присутствие некроманта здесь совершенно не обязательно. Мак поплотнее закутался в плащ и ускорил шаг. У него все еще оставалась надежда на заслуженный отдых после небедной на события ночи. «Ева! Ну, Ева! Проснись!» Я попыталась закопаться в простыню, натягивая одеяло на голову и категорически отказываясь, не то что вставать, даже глаза разлепить, пока кто-то излишне шустрый, как пчелой ужаленный в хвост щенок, продолжал носиться рядом с моей кроватью, пытаясь меня растормошить. «А вот и не получится!» Ев, ну вставай!» От исполнения ритуальных шаманских плясок неизвестный, но подозрительно знакомый будильник решил перейти к активным действиям, пытаясь стянуть с меня одеяло. Я сопротивлялась, как могла, но силы, по-видимому, были неравными, поскольку одеяло, в конце концов, все-таки отобрали, оставив меня обниматься с подушкой. «Ну, сколько спать можно? Уже полдень!» «И что с того?» Простонала я голосом мертвяка, Выползающего из могилы с душераздирающим воем. «Мозги!» Кажется, получилось очень натурально, Потому что будильник замолчал на целых полминуты, Наполненный блаженной тишиной. Никак раздумывал. Оживали я на самом деле, или нелегкая судьба ведунья уже отправила меня в мир иной, не дав красиво умереть на руках родных и близких, предварительно прокляв всех врагов поименно. В комнате что-то зашуршало, потом пару раз грохнуло, а в конце концов в бок мне начало неловко тыкаться что-то холодное и твердое. Такого надругательства над собой я уже не стерпела. И лениво, открыв один глаз, увидела слегка озадаченного ветра, легонько тыкающего меня уже куда-то в область филейной части тела, ножными от моего же меча. Палочку, что ли, найти не мог? Зачем сразу ножными то Палочки поблизости не оказалось. «А пальцем было боязно», — усмехнулся паренек, убирая и меч, и ножны от меня подальше, и, усаживаясь на краешек кровати, с явным намерением отобрать еще и подушку. «Вдруг откусишь?» «Нет, я тебя целиком съем», — широко зевнула я, демонстрируя ветру характерный для аэронитов прикус с тремя парами клыков. Тот невольно отшатнулся, а потом несколько нервно хихикнул. — Это у вас шуточки такие, да? — Нет, это у нас реакция на раннюю побудку. — Тогда в следующий раз пошлю Данте тебя будить, — попытался неуверенно пригрозить подросток. — Присылай, я его с собой уложу. Спать! — вздохнула я, все еще обнимаясь с подушкой. И не имея никакого желания вставать. Не, вас обоих я точно не подниму. Да и неловко будет. С притворным сокрушением покачал головой ветер, поднимаясь и направляясь куда-то в сторону двери. Зря я понадеялась на то, что ушлый мальчишка решил оставить меня в покое. Вылитая на затылок холодная вода, заставила меня кубарем скатиться с кровати, встряхиваясь, как кошка, которую добрые дети как бы случайно уронили в ведро с колодезной водой. Я тихонечко зарычала. Ветер шарахнулся к двери, обнимаясь с пузатым глиняным кувшином для умывания, и, как мне показалось, на всякий случай вспоминая какое-нибудь не слишком убойное, но эффективное заклинание». когда дверь распахнулась, и на пороге появилась Элия. Знахарка окинула взглядом разворошенную постель, ветра, замершего у дверного косяка в обнимку с пустым кувшином, посмотрела на меня, пытающуюся с вытереть мокрые волосы о подушку, и звонко рассмеялась. «Ветерок, у тебя только-только лихорадка прошла, а ты уже безобразничаешь!» Я попросила тебя разбудить Еванику, а не искупать ее. Можно подумать, я не пытался, — буркнул подросток, сгружая кувшин на лавку, так что я невольно подумала, что несчастная посудина доживает свои последние минуты. — Можно считать, что у тебя получилось, — вздохнула я, возвращая подушку на кровать и поднимаясь с пола. А поскольку... заодно ты оказал мне услугу и дал умыться, то не мог бы ты быть столь добр, чтобы свалить из комнаты, пока я буду переодеваться. Было бы на что смотреть, — тихонько пробормотал себе под нос подросток и тотчас шмыгнул за дверь, уворачиваясь от метка, пущенного в его сторону сапога, стукнувшегося каблуком опроченный дубовый косяк и отскочившего под ноги знахарки. Элия усмехнулась, подбирая обувку с пола и подходя ко мне. «Кажется, тебе уже лучше. По крайней мере, в твоих глазах уже не гнездится тоска, которой там явно не место». «Проснуться еще толком не успела», — улыбнулась я, одеваясь. «Ветру, как я понимаю, тоже лучше, а то незаметно. На мастерство я, в отличие от Анисимки Юродивого, «Не жалуюсь. Элия подала мне высушенный и приятно пахнущий травами дорожный кафтан. Если не будете устраивать ночлег на сквозняках и не пожалеете пареньку лишнего одеяла, то можете уже сегодня отправляться в дорогу. Не знаю, что тебя гонит вперед, но это дело явно не терпит отлагательств». «Это точно». Я приняла из рук знахарки свою привезенную в порядок верхнюю одежду, мимоходом заметив, что сегодня затянувшаяся рана и не болит вовсе, напоминая о себе лишь едва ощутимой стянутостью кожи на месте свежего шрама. «Элия, не представляешь, насколько я тебе благодарна!» «Почему же? Могу представить! Еще как!» Женщина коснулась моих встрепанных после сна волос ласковым, почти материнским жестом. Я тебе тоже. Если бы не ты и твой должник, то сегодня в семье кузнеца не праздновали бы рождение первенца, а готовили двойные похороны. Уже одно это доказывает, что и столь нелюбимые мной некроманты способны на добрые поступки. Пусть даже совершают они их, Такими методами, что лучше и не знать. Вот уж точно. Я обулась и, подхватив свою сумку с лавки, шагнула к выходу вслед за Элией. Надо будет все-таки предупредить Владислава, что мы уезжаем. Волода совсем близко. Поутру, если верить Элии, на желтовато-бурой пожухлой траве уже появлялся белесый иней. Вода, в выставленному входной двери ведре, покрылась тоненькой пленочкой льда. А сейчас на крыльцо знахаркиной избы и небольшой двор ложились быстротающие пушинки снега. Я стояла на самой нижней ступеньке, запрокинув голову к тусклому серому небу, и снег медленно и плавно. падал на мое лицо, холодя щеки и лоб, пропадая в темно-коричневой шерсти походного кафтана. Вот и зима. Это ощущение было повсюду, с тылом в тылом морозном воздухе, наполненном уже не осенним сладковатым ароматом прелой листвы, а какой-то царапающей легкие свежестью первого снега. И именно оно согнало меня с крыльца к амбару, где отдыхали разумные волки. Кажется, редко, когда сборы были настолько торопливыми. Разве что в тот памятный день, когда мы с Вилькой обнаружили на ступеньках наставниковой избушки продрогшую темноволосую девушку. И прошло-то всего года три, а, кажется, целая жизнь. Тогда мы тоже собирались так, будто бы сама смерть наступала нам на пятки, ледяным порывом ветра дышала в затылок. Впрочем, в каком-то смысле так оно и было. Недаром крыло аватаров в народе звали вестниками погибели. Их боялись всегда. Боятся и сейчас. Но теперь, я думаю, что тогда было легче. Угрозу можно было увидеть, почувствовать, вступить с ней в бой и отстоять свое право на жизнь и свободу. А как быть сейчас, когда все, что есть, — это пророчество, большую часть которого я не помню? «Видение в зеркале и предсказание без имени, когда приходится убегать не от аватаров, а от нагаданной судьбы». Право слово, я устала от этого. Надеюсь, что эта гонка со временем закончится на пороге дома Алексея Вестникова. Спустя всего час в небольшом дворике Элии царил хаос в миниатюре. Разумные волки, на которых я вновь наложила иллюзию низкорослых северных коньков, сновали перед домом, всячески путаясь под ногами. Но тем не менее, почему-то желая все проверить лично, тщательно обнюхать каждую сумку и каждый сверток, забираемый в дорогу. Я металась от крыльца в дом и обратно, дважды позабыв в горнице шапку. и один раз коробочку с мазью, которую Элия дала мне для заживающей руки. Кстати, о птичках. Шрам чесался немилосердно с самого утра, но поделать с этим ничего не могли ни мои заклинания, ни снадобие знахарки. Элия, перепробовав все возможные варианты, в конце концов махнул рукой, заявив, что так, судя по всему, и должно быть. Воспаления нет, инфекции тоже. Скорее всего, у меня просто индивидуальная реакция на ускоренное заживление. Я в ответ только хмыкнула. Знала бы Элия, насколько ускоренная. Мы уже почти были в дверях, когда ветер, неловко проходя мимо, случайно зацепил ногой за длинный ремень моей сумки, стоящей раскрытой на низкой лавке. Я как раз собиралась уложить туда мазь и свежие бинты, на всякий случай. который, как известно, бывает разным. Сумка, естественно, рухнула на пол, подтвердив бытующее в народе мнение о том, что хлеб всегда падает маслом вниз, а торба дном вверх. Вначале раздался негромкий хлопок, потом скрежет и ляск, и всего через несколько секунд на полу возвышалась куча разного барахла, доходившая мне немногим выше колена. Наверху этой кучи малы скромно примостились опустевшая сумка и потрепанная, слегка облезшая чучелка сиреневой птички с непомерно длинным клювом и довольно широкими крыльями, гнездившиеся у меня в сумке последние лет пять точно. Вот только начни вспоминать о птицах, непременно это чучело вылезает. Я уже всерьез заподозрила, что сиреневое недоразумение на самом деле та самая птица Бламинга. которую никто не видел, но о которой все знают. Избавиться бы от нее? Так, на всякий случай. Только вот спихнуть этот надоевший и никому не нужный хлам мне так и не удалось, несмотря на все попытки. Ев, yes. севшим голосом пробормотал Элия, глядя на бардак посреди бывшей когда-то чистенькой и прибранной горницы. Я все понимаю. Снадобья, книги, одежда. Я даже драный плащ понять могу. Но зачем? Всевышнего ради! Зачем тебе таскать повсюду с собой облезлое чучело? Не поверишь, — выдохнула я, — выбросить который год забываю. Вот в это я как раз почему-то верю. Знахарка оглянулась и дернула за рукав столбом застывшего у двери ветра. Мальчишка поминутно краснел, бледнел, и пытался выдавить из себя какие-то извинения. Но поблескивающий, словно рыбья чешуя, рука в кольчуге притянул его взгляд, как заклинанием. «Кстати, кто положил кольчугу в мою сумку?» «Бетерок, ты помочь исправить содеянное не хочешь?» «Хочет», — вздохнула я, беря в руки сумку и перекладывая на стол чучело лет... двадцать назад замученной птички». Вот только пока он в себя придет, мы с тобой, похоже, успеем собраться. Впрочем, взывание их совести помогло. Ветерок перестал изображать из себя парализованную жертву малого Василиска, и, мывшись рук, принялись закидывать вывалившиеся вещи обратно в сумку. В середине процесса упихивание свернутого в трубку мехового одеяла в относительно небольшую знахарскую авоську в горницу зашел Данте. Интересоваться, что у нас случилось и почему мы так долго. Увидев, чем мы втроем занимаемся, Элли держит сумку максимально раскрытой, а мы с ветром, едва ли не кулаками, утрамбовываем в нее одеяло. Он рассмеялся и спросил, нужна ли нам помощь в этом тяжком труде. «Да какие ж мы ведуны!» — пропыхтела я, заталкивая одеяло в бездонный артефакт. если не сможем впихнуть невпихуемое. Судя по тому, что задача успешно выполнена, Данто подошел ближе, разбирая стремительно уменьшающуюся кучу вещей и только успевая подавать нам с ветром свертки с едой, кое-как сложенную одежду и прочий нужный и не очень хлам. Видуны вы хорошие!» «Это как сказать!» — раздался от дверей голос Владислава. Некромант был сонный, не выспавшийся, и потому отличался повышенной раздражительностью и едкостью. Я думал, что это моя специализация – за смертью ходить. Но вы, юные дарование, заставляете меня поразмыслить о смене профессии. Между прочим, если бы я знал, что вы еще настолько не собраны в путь, я бы еще полчасика поспал. Вещи наконец-то оказались на своем законном месте. то есть упрятанными где-то в недрах бездонной сумы. А я взяла со стола выуженная чучелка и, подойдя к Владиславу, посмотрела на него как можно более честными глазами. «Ну как ты мог обо мне так плохо подумать? Я вот целую сумку перевернула вверх дном, чтобы найти это для тебя». С этими словами я торжественно впихнула в руки некроманта то самое чучелка, выкинуть которое, У меня рука не поднималась уже несколько лет. — И что мне, по-твоему, с этим делать? Владислав с брезгливо удивленным выражением лица поднял чучелка за лапку, критически рассматривая подношение. — Я пожал плечами, посторонившись и пропуская в сене, похрюкивающего от сдавленного смеха ветра. — Можешь торжественно похоронить ее в ближайшем болоте по дороге к Тишинке. «Ты некромант, у тебя это лучше получится!» Широко и абсолютно искренне улыбнулась я, радуясь, что наконец-то нашла, кому сплавить, так и не на никем чучело. «Ну, спасибо, девочка, прошипел Владислав, по-прежнему держа птичку за лапку на вытянутой руке. Но почему-то, не торопясь отправлять несчастная чучелка в свободный полет прямиком в печь, но, пожалуй, воздержусь. И так из местного болота, судя по всему, неплохое кладбище выходит. Он на секунду задумался, а потом вдруг ослепительно улыбнулся, приобнимая меня за плечи и ненавязчиво увлекаясь за собой к выходу. И «Я тебе еще отдарюсь, красавица, вот увидишь. И я в долгу не буду, и себя обделенной не почувствуешь». только удели мне немного своего драгоценного времечка, желательно наедине, хотя в моих силах сделать так, чтобы нам совершенно никто не мешал. Я дернулась, высвобождаясь, и стрелой вылетела во двор, где меня уже поджидали нетерпеливо переминающиеся с лапы на лапу волки и хихикающий ветер. На Владислава я больше не оглядывалась, ощущая, как горят заолевшие щеки. но знала, что некромант довольно ухмыляется. Ладно, счет равный. Вот уж точно, отдарил за шутку с чучелком. Мы уже выезжали из бобруйских хаток, когда нам с ветром пришлось постраниться, пропуская в деревню всадника на приметном белом скакуне. Острый взгляд ярко-синих глаз скользнул по моему лицу. Ощутимый! словно и впрямь кто провел по щеке незаточенной стороной лезвия ножа я вздрогнула а всадник уже въехал в ворота бобруйских хаток направляясь куда Владислав еле слышно зашипел потирая ладонью разом заслезившиеся глаза так вот кто нашу знахарку оберегает тогда неудивительно что я резко обернулась Наблюдая, как медленно, со скрипом, закрываются створки ворот за спиной немолодого уже седовласого мужчины. Так это и есть тот, для кого Элия каждый вечер зажигает свечу у окна, тот, кого она ждет домой, ее муж, отец ее детей, тот, кто ее защищает даже на расстоянии. Странное дело, но магии как таковой я в нем не почуяла. Словно и не волк фон, но взгляд у него был. Подобный я встречала у старых драконов, таких, как Аранвейн. Но драконом встречный всадник не был. Исконных обитателей Алатырской горы я уже научилась распознавать по мимолетной встрече. Это не так уж и трудно, если точно знаешь, куда и как смотреть, но... Владислав тронул меня за плечо. привлекая мое внимание, и еле заметно покачал головой. Как ни странно, но на этот раз я поняла некроманта без слов. Не стоит выяснять, кто или что это было. У нас есть своя дорога. И, как мне кажется, с существами, подобными мужу Эли, нам лучше не пересекаться, по разным причинам. Я кивнула и легонько сжала коленями бока подлунного. Разумный волк слегка пригнулся, коротко рыкнул и неторопливо побежал по подмерзшей со вчерашнего дня дороге. Холодало. Северный ветер ударялся о плотную зимнюю куртку и все норовил сорвать с головы шапку, заставляя меня все ниже пригибаться к спине подлунного. Впереди небольшая речка, пересечь которую кое-где можно даже вброд, а за ней уже лежит огромный лес. Мы вступим на землю, которую оберегает Серебряный, вожак разумных волков. И, быть может, там моя тревога несколько поутихнет. По крайней мере, я на это надеюсь».